Почему волки воют на луну? На лес опустилась ночь. На опушке сидел волчонок и прислушивался. Далеко в деревне плакал в колыбели ребенок. Пищали комары, забиваясь в щели старого пня. Под кустом храпел медведь. Глубоко под землей шептались мыши. Волчонку не спалось. Ему мешал огромный светящийся диск. Он висел над лесом, как громадное дупло в стволе старого дерева. «Мама, а что это горит на небе?» Разбудил он волчицу. «Это ночное солнце, сынок. Мы называем его луной». Прошлый раз оно было иным. Да, в отличие от дневного светила, оно никогда не бывает одним и тем же. Оно растет. Сначала оно напоминает рог молодого оленя. Потом туман в низине за врагом, А сейчас огромный лесной орех. «А зачем оно забралось на небо ночью?» спросил малыш чтобы помогать нам охотиться и освещать путь, — объяснила волчица. В этот момент на залитом светом холме появилась фигура волка-отца. Он запрокинул голову назад и громко и протяжно завыл. Настойчивый требовательный вой пронзил окрестности. «Мама!» — А почему папа воет на ночное солнце? — спросил малыш. — Глупый, — ответила мать. — Волки никогда не воют на луну. — А зачем тогда он смотрит на небо? Отец собирает стаю на большую охоту. Он поднимает голову высоко, чтобы звук его голоса был слышен далеко за пределами холма. И словно в подтверждении ее слов Луна скрылась за облаками. Фигура волка исчезла во мгле, но могучий вой не прекратился. Издалека послышались ответные голоса других волков. А я тоже научусь выть, когда вырасту, спросил волчонок. Конечно, вот окрепнешь немного и пойдешь в школу. Там старый учитель обучит тебя азбуки воя. То узнаешь звуки тревоги, радости, опасности, отваги, ликования и смелости. Мы, волки, выучили этот язык много тысячелетий назад и передаем его из поколения в поколение. А дедушка рассказывал, что охотники тоже учат наше наречие да сын люди подражают нам чтобы заманивать в ловушки, но старый вольф научит тебя отличать человеческий вой от волчьих звуков вот бы скорее пойти в школу мечтательно проговорил волчонок и зевнул тогда засыпай скорее сказала мать во сне волки растут как луна улыбнулся малыш. «Как луна», ответила волчица-мать. Волки обычно живут семьями, точнее, стаями. Сильный волк становится вожаком. Управлять стаей ему помогает волчица. Во многих сказках волки боятся луны, воют на нее. На самом деле вой волков Это форма общения. Еще один способ поговорить – подвигать хвостиком. Если он высоко поднят, а кончик немного изогнут, то волк в хорошем настроении. Поджатый хвост свидетельствует о страхе или покорности.